Глава 9. Вверх на ледник. Полицейская машина ехала по горной дороге, забираясь все выше и выше. Вот уже остались внизу пёстрые крыши и башенки троль Далина, прогрохотал сбоку от дороги водопад, каре даже от того, какой он оказался мощный и шумный вблизи. А издали выглядел, как белая пушинка в тумане. Кари повернулась к одному из сидевших рядом с ней на заднем сиденье мальчишек. В вечернем сумерке она не поняла, Нисси это или Триси. что-то ваш папа даже не очень удивился при виде дичка, прошептала она. И что, часто у вас вот так находят троллят? Оба мальчика одновременно помотали головой. Обычно в троль дали, вообще ничего не происходит, шепотом ответил один из них. «Папа аж извелся, все ждет, когда у нас наконец произойдет настоящее преступление. Так вот, почему он за мной все время следил. Мысленно хихикнула Кари, поглядев на затылок ведущего машину сержанта. Понадеялся, что у него в городе наконец завелась преступница, а вместо неё просто девчонка, которая притащила троллёнка и подвергла весь город опасности. В троль далине Ничего не происходит, продолжал другой брат. А вот за городом, знаешь, чего только нет в наших горах? Тролли. Почти привычное дело. Правда, их редко кто видит. А кроме троллей, там есть и создание намного хуже. «Ниси, придержи язык, послышался с водительского места голос Эйнара. Не поминай лесных жителей в их владениях. Солнце ушло за горы. Но летнее небо было еще светлое. Дорога извивалась серпантином, поднимаясь ввысь. Кари заметила, что елей не осталось, только маленькие кривые березки. Наверно, они заехали на такую высоту, где большие деревья уже не могут вырасти. Со всех сторон их окружали замшелые камни, по которым журчали тысячи ручьев. В одном месте Кари увидела лежавшую на вершине скалы здоровенную льдину, из-под которой сочилась вода, собираясь в большую лужу, из которой вытекал быстрый поток. Так вот, как рождаются водопады, догадалась она. Это тает горный лед. — Все, — сказал сержант Эйнар, останавливая машину. Мы доехали до места, где кончается дорога. Кари, вылезай. Дальше ты пойдешь сама. А Вы меня подождете?» Конечно. Я даже фары гасить не стану, чтобы тебе было легче нас найти. Главное, камень не забудь. Карри выскочила из машины и с опаской огляделась. Перед ней поднимался пологий каменистый склон, плавно переходя в ледяное поле, край которого терялся в тумане. Карри догадалась, что туман это облако, спящее на вершине горы. А как я найду тропи Нервно спросила она: они сами тебя найдут?" "Но они меня съедят!" "Не беспокойся", ответил полицейский. "А вот нам с мальчишками туда лучше не ходить". "Почему?" Эйнар только ухмыльнулся. "Скоро узнаешь". Да "Он сам настоящий тролль", сердито подумала Карри. — "Ой, а вдруг и правда?" "Ступай", приказал Эйнар. "Да поскорее, солнце заходит". Ты же не хочешь потеряться во владениях троллей в темноте. Облако окутало Кари совсем незаметно. Казалось бы, еще недавно она взбиралась по бездорожью, но усыпанный валунами склон. Время от времени девочка оглядывалась и бросала взгляд вниз. На шоссе и горящие фары машины успокаивали ее, хоть и становились все дальше. И вдруг всё окуталось сырой, холодной дымкой. Марево было не слишком густым, но при этом непрерывно двигалась. Да что ж такое? Опять я блуждаю в тумане, подумала Кари Ёжись. Хорошо, что она надела вязаную кофту, которую бабушка все подкладывала к ней в рюкзак. Девочка подумала о тралёнке, и он, будто отозвавшись на ее мысли, зашуршал у нее за спиной. Подожди, дичок, мы еще не пришли, тихо сказала она, шагая все дальше. Огни фар совсем пропали внизу, когда Карри обнаружила, что идет по снегу. Вот я и вышла на ледник, сообразила она. Значит, тролли где-то рядом. Эй, тролли! попробовала позвать она, но ее голос даже ей самой показался слабым и жалким. Вскоре склон закончился. Видимо, Карри вышла на вершину горы. Облако осталось внизу. Вокруг был только снег и камни, да по сторонам темнели громады соседних гор. "Я не знаю, куда дальше идти", вздохнула Кари. Она остановилась и достала из рюкзака свой живой камешек. "Может, ты мне подскажешь?" Стоило ей достать тролёнка, как всё вокруг пришло в движение. Заснеженная вершина горы зашевелилась. Раздался треск льда, глухой скрежет ползущих камней, странное ворчание. Девочка застыла, испуганно прижимая к себе дичка. На миг ей подумалось, что все это ужасная ошибка, и никаких троллей тут нет. Просто она забралась куда нельзя ходить, и сейчас из-за нее начнется новый обвал. И тут Ближайшая скала встала, нависая над незваной гостьей. С боков скалы сыпался снег и каменная пыль. На вершине покачивалась чахлая берёзка. Прямо на каре уставилось древнее лицо, будто вырубленное в серой скале. Среди вековых морщин вспыхнули ярко-синие глаза. Не успела Кари перевести дух, Как со всех сторон послышались точно такие же треск, грохот, скрежет, низкое оханье. Одна за другой вставали все новые скалы, окружая гостью. То ли ожившие огромные камни, то ли существа размером с дом, одетые в мох и сухие листья. Их косматые головы были украшены деревьями и кустами, а позади покачивались гигантские хвосты с кисточками. Да! Теперь у Кари не осталось сомнений. Тролли